Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. «Больше, чем красота» Уроки женственности от героинь культовых романов Мария Шипилова От автора «Всем женщинам хочется быть стильными и красивыми, встретить того самого мужчину, стать хорошей спутницей жизни, матерью, хозяйкой, сделать карьеру» иметь уютный дом, под крышей которого будут собираться родные и друзья, чувствовать себя успешной, оставаясь спокойной и гармоничной личностью. Как этого достичь? Ответ на этот вопрос мы часто ищем в глянцевых журналах и на просторах интернета, в фильмах и телевизионных шоу, спрашиваем подруг, профессиональных стилистов, психологов, коучей, посещаем тренинги, обещающие научить добиваться желаемого во всех сферах жизни. Я — не исключение. Тоже мечтаю узнать, почему одни женщины просто вызывают восхищение, а другие — из кожи вон лезут для этого. Почему у одних заботливые мужья и послушные дети, а другие жаждут удрать от домочадцев на край света. Почему у одних в доме царит порядок, В столовой сервирован нужен, а у других... В общем, вы меня поняли. Отгадку я решила искать в библиотеке. Сколько себя помню, меня всегда окружали книги. С юных лет я любила читать и проглатывала целые тома без разбора. Когда повзрослела, чтение мое стало более осознанным и избирательным. Я начала выписывать понравившиеся высказывания, мысли, характеристики героев, изображения интерьеров, нарядов и манер. Записи постоянно пополнялись, и время от времени я с удовольствием перечитывала коллекцию, отражающую мои пристрастия и настроения, стремления и мечты. Постепенно к зарисовкам о красоте и стиле добавились любовные советы, затем семейные Далее — занятные мысли о воспитании детей, об устройстве дома, размышления о смысле жизни и счастья. Когда накопилось несколько пухлых тетрадей, мне в голову пришла мысль рассортировать материал по темам. Я начала переносить цитаты в компьютер, и тут меня осенило. Почему бы не поделиться ими с другими женщинами? Собрать советы в книгу. Мы порой подражаем актрисам, певицам, другим известным медийным персонам и блогерам. Почему бы не взять пример с литературных героинь? Идея взбудоражила и испугала меня. Справлюсь ли я? Действительно ли накопленные за годы материалы заинтересуют кого-то, принесут пользу? Я не делала различий между отечественной и зарубежной прозой, художественными произведениями, биографиями и мемуарами. Я искала законы привлекательности в каждой книге, которая оказывалась в моих руках, поучительной семейные истории, рецепты счастья, секреты гармонии с собой и окружающим миром. Несмотря на все опасения и сомнения, готова показать свои находки. Эта книга — не претендует на открытие чего-то нового, неизведанного. Моя цель — вдохновить на изменения, помочь по-новому взглянуть на повседневную жизнь и привычки родных и возлюбленных, а то и просто перечитать произведения. Возможно, познакомившись с этой работой, вы составите собственные жизненные рецепты из любимых книг или обзаведетесь новой привычкой — читать с карандашом, и помечать все занимательное. Давайте же посмотрим, как одевались, ухаживали за собой, строили отношения, вели хозяйство, воспитывали детей, находили душевную гармонию литературные героини, которые и сегодня не оставляют равнодушными миллионы мужчин и женщин во всем мире.